Глава вторая На тренировку мы всё-таки успели. Бегом влетели в комнату, побросали шуршащие пакеты на кровати, скинули тёплую одежду, переобулись и поспешили в тренировочный зал, едва не сбив по пути парочку зазевавшихся студентов. «Опаздываете!» недовольно о зыркнул на нас профессор Коуф. «Никак нет!» звонко отозвалась Лейла. «Мы вовремя!» На часах без трех минут шесть. Выходит, и не опоздали вовсе. Поуказывай мне еще. Становись строй. Мы привычно встали на задворки, пытаясь перевести дыхание. Чего это старик злой такой? Тихо поинтересовалась Элис у стоящего впереди Майка. Говорят, проверка приехала. Не поворачивая головы, отозвался парень. К нему удивилась я. За четыре года учебы нас никто не проверял. хотя учебные заведения более низкого статуса ежеквартально принимали различных ревизоров. Академия Его в е л и ч е с т в о не требовала этого. Все и так знали, что она лучшая и даже неприкосновенная. Если честно, я никогда не задумывалась, а была ли за столетнюю историю существования в нашей Академии хоть одна проверка? Надо как-нибудь изучить данный вопрос, хотя бы из любопытства. «Всю Академию проверять будут». Вмешался о л о в стоящий рядом с Майком. «А начнут, как всегда, с нас!» «Вот же не было печали!» Покачала головой Лейла и тут же прикусила губу. «Отставить разговоры!» Рявкнул Коуф, от которого наши переговоры не укрылись. Эхо его громового голоса, недаром в его предках, значился горный тролль, пронеслось по залу, чуть оглушая. 10 кругов вокруг зала. Для особо болтливых будет 20 Всем всё понятно», — резко произнёс профессор, прошагав мимо нас. «Так точно», — хором отозвались мы. «Тогда чего встали? Марш!» И тренировка началась. За пробежкой пошли отжимания, бег по брусьям, канатные дорожки, снова отжимания и так далее. Ков нас не жалел, усилив обычную нагрузку в два раза. «Перерыв пять минут». Рявкнул он, и мы попадали на пол, обливаясь потом и едва дыша. «Чтоб не провалиться!» – простонал Тим, прижимая руку к боку. «Совсем озверел старик». «Тише!» – посоветовала Элис, стирая пот л а д о н ь ю у с л ы ш и т и заставит все заново проходить. И хорошо, если только тебя, а не всех нас». Меня от этой мысли даже передернуло. Вечерние тренировки никогда не были такими выматывающими. Да, на месте мы не сидели, но и так не мучились. Особенно я. Мне тренировки, как и магические дуэли, давались плохо. И чаще всего профессор и ребята меня жалели, зная, что я к теоретическим экзаменам подтяну весь курс. В дуэлях я никогда не побеждала. Но били не сильно и не больно. По крайней мере, в лазарет я ни разу не обращалась. Сейчас, сидя на полу и тяжело дыша, я уже в тысячный раз пожалела о том, что перешла на боевой факультет. Но что поделаешь, мне очень нужны были деньги. А самая лучшая зарплата у боевиков. Им же государство обеспечивало работу, жилье, одежду, еду целых пять лет. Не услышит, отозвался Майк, глянув мне за спину. Занят он. Лейла тут же вскинула голову и тоже посмотрела в сторону выхода. Ого, это кто такой? Проверяющий, наверное, отозвался Тим со стоном приподнимаясь. «Заинтересовавшись, я кое-как повернулась, чтобы взглянуть на человека, который устроил такой переполох в академии и застыла. Не представляю, как я его узнала. Узнала, и все тут. Может, по движению или ширине плеч, а может, по ощущению холода, который иголками прошелся по сердцу. Тот самый тип, который вытащил меня из-под колес магмобиля. «Интересный какой!» — промурлыкала Лейла з а и н т е р е с о в а н а с ума сошла!» тут же осадила ее Элис. «Нашла с кем играть, не видишь, кто это». «Кто?» – осторожно спросила я. Являясь Альвой, девушка видела то, что другим было не по силам. «Демон?» – едва слышно ответила подруга. И тут же сжалась, как и все мы, когда взгляд холодных голубых глаз желтым ободком скользнул по нашей к о м п а н и и так на ней и остановился. Демоны как единороги. О них все слышали, но мало кто у видел. Но если с рогатыми пони, с крылышками все мечтали встретиться и узнать секреты вечной жизни, красоты и мудрости или великого дара, то демоны... Я не знала ни одного человека или мага, кто мечтал бы встретиться с ними. И уж точно к этим людям нельзя было отнести меня. Не зря их королевство Сантор на севере называли проклятым. Ледяные чертоги, острые скалы, бескрайние снежные просторы и жуткие создания, поклоняющиеся подземному богу Эрсу. О силе и способностях демонов слагали легенды. Им не требовалось учить заклинания, готовить зелья и практиковаться в магии, осваивая все новые и новые азы. Сила была у них в крови. Для них магичить было так же легко и естественно, как нам дышать. Говорят, сам Эрс одарил их за верность и преданность. Демонов боялись и ненавидели. А маленьких девочек в детстве пугали страшными сказками о том, что если они не будут слушаться, то явится крылатый ужас с рогами. К слову, ни того, ни другого я пока не заметила. И утащит навек в свои чертоги. Я хорошо помнила, как лежала в своей кровати, обнимая маму, и слушала сказки о древней расе, могущественных воинах и великих дворцах, сотканных из снега и льда. И если какая девица приглянулась ему, то поменять ничего было нельзя. Даже его величество не может приструнить демонов. Свежо предание о том, как столетия назад один демон утащил сестру короля и так и не вернул, несмотря на все попытки ее освободить. Дело чуть не закончилось войной, но потом все стихло. В груди у сердца что-то кольнуло. Страх? Не знаю, сложно разобраться, когда все тело ломит от тренировки, и больше всего хочется упасть, вытянуться и не двигаться минут тридцать. А если вдруг мысли, суматошные, страшные, неловкие пугающие, закружились в голове, вдруг он за мной пришел? Я дернулась, отводя взгляд и мысленно ругая себя. Надо же, что придумала, где ты где он. Давно в зеркало смотрелась. Таких не крадут, да и не стал бы он ждать, сразу схватил бы и утащил. И внутри еще холоднее стало. А мне казалось, что все давно умерло, и сильных эмоций не испытать. Оказывается, еще что-то чувствую. Не знаю, что заставило меня повернуть голову и снова поднять взгляд на демона. Наверное, всему виной упрямство, благодаря которому я еще училась на боевом факультете. «Перерыв закончен», — скомандовал профессор к о в в с е м встать». «Ну вот опять», — простонал Тим, первым поднимаясь и подавая мне руку, которую с благодарностью приняла. «Спасибо», — улыбнулась я. Парень подмигнул, но тут же сморщился, одергивая руку и со странным изумлением изучая собственную ладонь. «Ты чего?» — встревожилась я. «Да так, кольнуло вроде что-то, показалось, наверное», — отозвался он и потер ладонь. «Кратер, тебе что, особое приглашение надо?» — крикнул на него к о в ж и в о в строй!» й т е р е н с это и тебя касается тоже!» Мы привычно встали на места и настороженно наблюдали за медленно приближающимся к нам демоном. «Прошу приветствовать Тер Нерайс Ред Диар, лорд королевства Сантер и проверяющий его величество», — представил нам гостя Коув и даже почти не скривился. «И что он проверяет?» — подал голос Стай. «У нас с этим красивым светловолосым парнем всегда были натянуты отношения, и не только у меня». «Стай — сын Теара Колдея, приближенного его величества и наследник большого состояния. Об этом парень не забывал сообщать нам чуть ли не ежедневно, еще больше задирая нос». «Начну с вас», — отозвался Ред Диар. Голос у него был спокойный даже равнодушный. И я внезапно поняла, что впервые его слышу. Но все равно было в нем что-то такое, что заставляло поежиться. «Магические дуэли!» произнес демон, скользя равнодушным взглядом по нам. «Сейчас. Если профессор Коуф не возражает...» «Не возражаю». И это было только начало неприятностей сегодняшнего дня. Всю катастрофу я осознала, когда получила в пару стаи. От него пощады и тем более жалости ждать не стоило. «Ну что, Терренс, момент истины?» Издевательски протянул он, когда мы стояли в общей очереди, наблюдая, как наши сокурсники попарно проводят дуэли. Так уж вышло, что встали мы одними из последних, поэтому я могла посмотреть, как выступают другие, и подготовиться морально к неприятностям. «Надеюсь, ты не думаешь, что я стану тебя жалеть», — не унимался стай, которому доставляло удовольствие доводить меня. «Ну что ты, ни секунды». Рабормотала я, наблюдая, как Лейла всего за три минуты уложила на лопатки Тима. Парень смущенно хмыкнул и пожал плечами, признавая свое поражение. «Мы с ним были во многом похожи, он тоже не очень любил физподготовку. Вот и правильно. Я с самого начала говорил, что тебе здесь не рады, Терренс. Шла бы ты назад, к стихийникам, и не занимала чужое место». За эти годы я столько раз слушала его великое мнение, что сейчас привычно пропустила все мимо ушей, сосредоточившись на собственных ощущениях. Надо разбудить злость, ярость, они должны гореть в крови, и только тогда я смогу, нет, не выиграть, н ну, о хотя бы позорно не проиграть. Вот только с этими эмоциями у меня были большие проблемы. Не зря же Джейн еще в детстве называла меня овощем. «Я всегда умело скрывала свои эмоции. Радость, боль, горечь, ярость, любовь, счастье. Все это я испытывала, но не находила нужным показывать. Особенно после гибели родителей». «Я слышал о нем», — продолжал хвастаться стай. «Тер Редиар. Хладнокровный демон — идеальная щейка в руках его величества. Он легко справляется с самыми сложными и опасными заданиями. И если его прислали сюда...» это не просто так. Я прислушалась и даже смогла выказать некоторый интерес. «И что такое щеки делать у нас?» спросила тихо, бросив в сторону демона настороженный взгляд. «Что-то интересное грядет. а Вот только ты, Терренс, этого не увидишь. Выгонят тебя с факультета». «Мечтать не вредно», пробурчала я, вновь взглянув в центр зала, где сражалась очередная пара студентов. Время шло, и наша очередь медленно двигалась вперед. Стай, как бы сильно он меня не бесил, был сильным магом и отлично управлялся с магией огня. Я бы даже сказала, великолепно. И считался одним из лучших студентов. А значит, мне очень сильно не повезло. Не думаю, что мой проигрыш станет билетом на выход. За это не выгоняют, но неприятности доставят. Вот уже и Элис прошла. Подруга все-таки уступила Гарсу, лучшему другу стая, но боролась до последнего и нервы парню потрепала хорошо. «Держись, Дэнни!» – успела шепнуть подруга, проходя мимо меня. Я лишь кивнула благодарно и глубоко вздохнула. До нас оставалось еще две пары. А надежды на спасение не было. Время, которое обычно текло медленно на период занятий Коуфа, сейчас, казалось, ускорило свой бег раза в три. Не успела я и глазом моргнуть, как подошла наша очередь. «Колдей, т е р е н с По местам!» — велел к о в стоя рядом с д и м о н о м «Минута позора, и все закончится!» — мрачно подумала я, выходя вперед. «Правила все помним!» «Да!» — хищно улыбнувшись, отозвался стай. А я лишь кивнула, вставая в стойку. Пол под нами состоял из мелких решеток, под которыми находились открытые емкости с водой, горелки и горсти земли. Все необходимое для дуэли. Я уже чувствовала, как вода лениво отзывалась на мой призыв, готовая прийти на помощь. «Три, два, один!» — скомандовал к о в я только и успела, что соорудить перед собой небольшой водный щит, который разлетелся в дребезги, когда в него со всего размаха влетел огненный шар размером с мой кулак. Горячие капли попали на одежду и кожу на щеке, заставив болезненно поёжиться. Но на это времени не было. Ещё один щит, чуть посильнее предыдущего, но и он не смог выдержать удара стая, разлетевшись на части. Да, сокурсник не собирался меня щадить и намеревался поставить рекорд в уничтожении соперника. Кажется, на заднем плане раздалось моё имя. Девчонки, скорее всего, поддерживали, но отвлечься я не могла. Третий щит постигла та же участь, но именно этого я и ожидала. Не успели капли упасть вниз, а я уже подтягивала воду к себе, наматывая ее на запястье в виде полупрозрачных лент. Глупо надеяться, что из этого выйдет что-то стоящее. Ну и проигрывать в защите я не хотела. Это было бы совсем позорно. о стай уже заготавливал новые шары. Издевается гад. Целых три сразу создал... Знает, что щит я сделать не успею, полностью сосредоточившись на атаке, и увернуться только от одного смогу, максимум от двух. Ну и ладно. Мне бы хоть чуть-чуть дотянуться, хлестнуть его своими плетьми, чтобы не так обидно было. Огненные шары уже летели в меня, петляя и кружась. Одновременно с этим я запустила плеть и пытаясь увернуться. Решётка у меня под ногами внезапно стала гладкой и скользкой, словно лёд на катке, и удержаться на ней было просто невозможно. Охнув, я завалилась назад, плюхаясь на пятую точку, уже второй раз за сегодня, и огромными от удивления глазами, смотря как под воздействием моих плетей, которые каким-то чудом на концах стали твёрдыми, стая летит прочь из тренировочного круга, нелепо задрав ноги. а три его шара пронеслись надо мной, не доставив никакого вреда, и врезались в защитное поле. «Победа за Терренс!» — произнес Коу в тишине, словно сам не верил в то, что говорил. Я опустила глаза и коснулась решетки под собой. «Ничего. Не ни кусочка, даже осколочка льда. Но я ведь точно знала, что раньше он был. Не могла же я просто так упасть. И никакого магического воздействия это бы заметили». «Не я, так другие». «А ведь это уже сегодня было. И опять в присутствии демона». «Совпадение?» «Ну уж нет». Я тут же перевела взгляд на проверяющего. Мужчина, скучающе изучал поверженного стая, который продолжал лежать неподвижно. Кажется, ему потребуется помощь целителей. «Следующие». Ко мне подбежали девчонки, помогая подняться. я д э н е какая ты умница!» – тараторила Элис. «Невероятный кульбит». «Угу!» — отозвалась я, решив о своих подозрениях сказать позже. «Классно ты его уделала! Горжусь тобой!» — довольно улыбнулась Лейла. Я неловко пожала плечами, возвращаясь на место и кивая парням, которые спешили меня поздравить с первой победой, столь неожиданной для всех. А я шла и чувствовала спиной взгляд холодных серых глаз. Но знала, стоит обернуться, он тут же отвернется. И от этого становилось еще тревожнее. «Что ему нужно от меня? Зачем Тэр Рэддиар решил мне помочь?» Ответа не было, и я не уверена, что хочу его знать. «Всем строится», — произнес профессор к о ф как только последние две пары закончили свои состязания. Я, если честно, не смотрела их бои, и на то, кто вышел победителем, внимания не обратила, слишком была сосредоточена на своих мыслях. После эйфории победы в голове начали клубиться не очень приятные мысли о том, как будет мне мстить за произошедшее стай, когда придет в себя. А ведь он точно будет. Такого унижения звездный мальчик не простит. И про отправку в лазарет напомнит. И не один раз. «Завтра утром вас всех ждет небольшой устный опрос», продолжил Ков, всецело завладев нашим вниманием. «Но завтра же зимний бал», напомнил Питер, забыв про субординацию в присутствии демона. «Так в ваших же интересах пройти тест на отлично!» Сухо отозвался проверяющий. «Опрос буду проводить я лично. Вы являетесь выпускным курсом, а значит тем для разговора у нас с вами будет много. Заодно и проверим ваши знания. Так что жду вас всех завтра утром в аудитории. Спасибо за помощь, профессор Кофф». И ушел. Просто взял, развернулся и ушел. оставив нас переваривать новые неприятности. Мы молчали еще секунды три после того, как Рэд Диар скрылся за дверью, а потом набросились на профессора с расспросами. «Что за экзамен?» «Почему устно?» — выкрикнул Тим. Я понимала его тревогу. Письменная сдача давала хоть какой-то шанс на списывание и мою помощь. А личная беседа была проблемой для большинства боевиков, которые, в отличие от меня, больше любили практику, нежели теорию. «Экзамены же должны начаться через неделю. Это несправедливо. Зачем все это?» «Ну-ка, тихо!» — рявкнул профессор. «Замолчали, я сказал. В академии проходит большая проверка, и вы под нее попали. ТР все вам сказал. Завтра утром будет устный опрос, и те, кто его не сдаст, к экзаменам допущены не будут». «Как?» — ахнули мы хором. «Если честно, я...» Не сильно боялась этого опроса, так как теория была моим коньком, и я знала ее отлично. Но даже мне стало тревожно. Все, что могло встать на пути к цели, вызывало беспокойство. А вот так, с досадой отозвался преподаватель. Новый приказ ректора. Так что я советовал бы вам сейчас отправиться по комнатам, сходить в душ и сесть за учебники. Вы учить все не сможете, но хоть что-то в памяти останется. Всем разойтись. «Вот же гадство!» – о ворчала Лейла. «Мы уходили из зала одними из последних. Вместо того, чтобы готовиться к балу, придется полночи сидеть над учебниками. И знаешь, чем это грозит?» «Чем?» – спросила я, потирая руку, которая болела после отдачи с ч е т о в рассыпающихся в моих руках. «Мешками и синяками под глазами. отвратительным цветом кожи и сонливостью. Вот почему так не везет? Только мы решили что-то изменить в своей жизни, как нам тут же палки в колеса вставляют, будто сам Эрс над нами смеется». «Да ладно тебе, Лейла!» — вмешалась Элис. «Все не так плохо. Пусть теорию мы знаем не настолько хорошо, как Дэнни, но в последних рядах точно не останемся. Так что нос кверху. Почитаем немного перед сном. Дэнни нас прогонит по важным вопросам. И все будет отлично. Кстати, ты сегодня просто звезда, — повернулась ко мне подруга. Спасибо, — отозвалась я, неловко улыбаясь и п е р в ы й поднимаясь по ступеням. Это случайность. Не прибедняйся, — вмешалась южанка. Ты молодец. Где ты научилась создавать такие плети? И стая уделала. Теперь придется ходить и оглядываться. Такого он мне точно не простит, — ответила я, переводя тему. Говорить подругам о своих подозрениях пока не стало. Надо сначала самой во всем разобраться, потом устраивать панику. «Ничего, мы рядом», — похлопала меня по плечу Лейла, когда мы вышли в центральный холл и направились в сторону наземного перехода, который вел в общежитие для девочек. «И в обиду тебя не дадим». «Да и не до мести ему будет», — заметила Элис, «если тут такое творится». Приняв душ в общедушевой на нашем этаже и переодевшись в домашние костюмы, мы вернулись в комнату. Девчонки тут же начали распаковывать наряды, вздыхая, хихикая. Я смотрела на них и не узнавала, куда делась боевая е южанка, которая сегодня легко уложила Тима на лопатки. «Разве эта красивая темноволосая девушка, прижимающая к себе алое платье с в о л а н а м и она и есть?» «Дэнни, ну уже хватит лежать!» Бросила в меня подушку Элис, которая тоже кружилась по комнате, обнимаясь со своим платьем. «А что мне делать?» — спросила у нее, закидывая руки за голову и выразительно приподняв брови. «Так ты не распаковала платье!» — отозвалась Альва, поглаживая изумрудного цвета подол, украшенный крохотными кристалликами в тон. «Вы бы лучше подумали о завтрашнем опросе!» — заметила я. «Если мы не сдадим его, то никакого для нас бала не будет. Так что вместо того, чтобы разглядывать платье, которое мы уже видели, может, стоит заняться повторением пройденного материала?» И выразительно потрясла учебником, который схватила со своей прикроватной тумбочки. «Дэнни, иногда мне хочется тебя стукнуть», — оборачиваясь, заметила Лейла. Подруга распустила волосы, и они красивыми каштановыми кудрями упали на спину, придавая ей экзотический вид. Ещё она успела вдеть в уши длинные серьги с красными камнями, которые доставали до самых плеч. «Давай!» — вяло согласилась я. «Одна уже подушками кидается. Можешь бить, разрешаю». «Не стану, а вот с кровати тебя подниму», — заявила южанка и сделала пас рукой. Магическая люстра над головой вспыхнула десятком ярких огней, которые сорвались с места и полетели прямо на меня, шипя и переливаясь разными цветами от белого до жёлтого. «Лейла!» — возмущенно крикнула я, вскакивая. «Прекрати! Ты же знаешь, что с этим играть нельзя!» «Когда ты в последний раз возвращала их все на место?» «Или забыла, как мы буквально пару недель назад гонялись за ними по всему этажу?» «Едва не спалили общий зал, чуть не сожгли кладовую и с трудом спаслись от гнева коменданши». «Потеряешь — будешь сама искать. Я пас!» — пригласила я, продолжая медленно отступать в сторону. «Зануда!» Беззлобно усмехнулась Лейла и подмигнула мне. «За это я тебя и люблю. Ты как здравый смысл. Не даешь мне пуститься во все тяжкие». Я фыркнула, наблюдая, как огоньки, медленно кружась, поднимаются все выше и выше, возвращаясь на свое место. На этот раз ни один не потерялся. я н о раз ты встала, то доставай платье», — рассмеялась э л я с бросая мне шуршащий пакет. Поймав его, я скорчила рожицу и со вздохом принялась развязывать бечевку свертка. Сначала одного, потом другого. Дыхание невольно сбилось. Стоило мне увидеть переливающиеся камни на корсете, коснуться витиеватой вышивки. Какое оно все-таки красивое. «Примерить не хочешь?» Осторожно спросила Элис, наблюдая за мной. Я мотнула головой, прогоняя на вождение. «Нет, не хочу. Мерила уже сегодня». Платье стоит повесить в шкаф, а то завтра замучаешься и изведёшь полрезерва, разглаживая складки, — вставила Лейла. Да, ты права, — согласилась я, доставая платье, аккуратно поправляя каждый в о л а н и оборку. Но выглаживать всё равно придётся. Измялась в нескольких местах, л о м а н ы м и линиями у р у д у я низ. Вот завтра после зачёта этим и займусь. Девчонки ещё повздыхали над своими нарядами и тоже убрали всё в шкаф. не забыв обновить защитное заклинание. Забравшись в кровать, они схватили учебники и конспекты и выжидательно глянули на меня. «Давай», — дала отмашку Лейла. «Гоняй нас, д ы н и Задавай свои вопросы!» Мы просидели так до глубокой ночи и успокоились, только уверившись, что сдадим все легко. Уже переодевшись в обычную сорочку и распустив волосы, я подошла к окну и о т в о р и л а створку, впуская холодный воздух. «Эй!» — возмущенно пискнула Лейла, укутываясь одеялом так, что одни темные глаза были видны. — Холодно! Здесь не мешает проветрить! — отозвалась я и подставила лицо прохладному ветерку, чувствуя, как загораются щеки. — Хладнокровные! — пробурчала южанка и завозилась в своей кровати, пытаясь принять удобное положение и не замерзнуть при этом. Я не смогла сдержать тихого смеха. «Лейла, ты посмотри, как хорошо! Какое небо ясное, звёздное, словно на ладошке!» И распахнула окно ещё шире. Крохотные снежинки влетели в комнату и тут же растаяли, стоило им упасть на пол. «Сумасшедшая, закрой окно!» — ахнула Эльс, неодобрительно покачав головой, в глубине зелёных глаз плясали смешинки. «Ничего вы не понимаете!» — улыбнулась я и снова глубоко вдохнула морозный воздух. чувствуя, как мурашками покрывалось всё тело и начинало дрожать. Но это была приятная дрожь. Я всегда любила зиму, больше остальных времён года, и никогда не боялась мороза, проводя в детстве всё время на улице, катаясь с горок или рассекая лёд на коньках. Мама всегда называла меня «ледяной принцессой», а бабушка ежедневно раз по пять пыталась напоить горячим молоком с мёдом и переживала, что простыну. Но за всю жизнь я ни разу не болела, По крайней мере, если и подхватывала простуду, то точно не от холода. а д э н и пожалей бедную южанку, закрой окно!» Взмолилась Лейла и картинно чихнула. «Уже, уже!» — отозвалась я и внезапно дернулась. Холод сменился жаром. Не знаю, как это было, возможно, но факт оставался фактом. Только что кожу пощипывало от мороза, а через секунду появилось тепло, такое мягкое и даже нежное. Оно осторожно касалось лица, шеи, рук. подбиралась к телу, которое было скрыто тканью сорочки. «Что это?» – пробормотала я, продолжая держаться за ручку и вглядываться в темноту ночи, пытаясь понять, что стало причиной таких перемен. «Ты чего?» – встревожились девчонки быстро переглянулись. ь д а н н и что с тобой?» «Ничего», – ответила я, нахмурившись, и принялась медленно закрывать окно. «Показалось, наверное». «Что показалось?» быстро спросила Элис, привставая со своего места. «Не знаю», — ответила я, поворачивая голову к ней, и тут же дернулась назад, вновь всматриваясь в ночь. Уверена, что краем глаза видела какое-то движение, словно огромная крылатая тень промелькнула. «Ох, нет, у меня слишком большое воображение». И оно снова разыгралось не на шутку. «Все хорошо», — закрывая окно, ответила я и улыбнулась. «Это просто усталость». Но, возвращаясь к себе в кровать, я все никак не могла отделаться от мысли, что за мной наблюдают. Жуткое и весьма неприятное ощущение. «Лейла, выключай!» Забираясь в кровать, попросила я и укрылась одеялом. «Точно все нормально», — поинтересовалась она. «Да, все хорошо». Лейла щелкнула пальцами, магические огоньки медленно стали гаснуть, и комната погружалась в темноту. «Спокойной ночи!» Поворачиваясь на бок, произнесла я, обнимая подушку и закрывая глаза. «Спокойной ночи, д э н и н е с т р о й н н ы м хором ответили подруги. Этот день был очень насыщенным, поэтому я не заметила, как уснула, сразу же провалившись в темноту до самого утра.